крестная. Ухватила бидон за деревянную ручку и потащила потащилась за мамой. Исполнение ежедневного урока. Хождение за водой к роднику. Следующая передышка возле дома крестной, могучей старухи с седыми патлами. Отчего ее так назвали, никто не помнил. Имени ее никто не знал. Колдунья по деревенским понятиям Старуха ведала всеми деревенскими преданиями и, главным, о кладе. Она подошла ко мне, сунула под нос картинку на фанерном обрезке, приказала встать поодаль, навела на нее подзорную трубу, блестящую бронзовым оком. На картинке овальный зал, парадное зеркало в раме. «Тут в угловой и помирал наш французский генерал!» Лицо белее сорочки и кружева барабанские. После схоронили за речкой. Мама отняла у меня картинку, цапнула за руку, ей со мной уверенней, и потащила к колодцу. Раздраженно сказала. — Ей же семьдесят лет, Маша! Как же она может помнить дворец? Он сгорел в середине девятнадцатого века. И какой еще наполеоновский генерал? Укрестный дочь от полковника советской армии на постое жил в войну, а притворяется древней старухой и дворянской кровью. Я увернулась от маминых рук и побежала обратно к старухе слушать о кладе. Мама звякнула ведром и пошла к колодцу. Я вошла в крестнину, вонькую, полутемную горницу. «Еще!» — В семнадцатом году, когда поп хаживал в нашу деревню из малых жердяев, сроду на ту могилу не крестился, — рассказывала крестная, тряся крупной головой с накрученным на нее тугим седым волосом. — Не нашей веры, не православный был генерал. Для охраны клада его положили. — Как звали? — диголь диголь Жозефан. Бо-гарне. Клад нынче трудно будет найти, но знай, на том месте огонь гореть должен. Клад огоньком просушивается. Ух, клад большущий! Французы как с Москвы бежали, монастыри и церкви огравили, богатых обобрали и генерала самого злого закопали, голову отрезали и на поклажу положили для страху и сабля при нем, и все его обмундирование грозен. Все клады в виденье черта находятся. Кладоискатели вступают в переговоры с самим, дают в залог душу, берут взамен клады. Как будто бы для пущего моего страха в горницу зашел черный пучеглазый козел и, тряся бородой, заблеял. Я отпрянула, вскрикнула, и наступила на хвост сидевший позади меня собаки. Она тоненько взвыла. — Заклятие запирает клад. На срок или навечно, — говорила крестная, все так же недвижно сидя в своем хозяйском кресле возле печки и даже не шелохнувшись от моего крика. Впервые видела кресло в деревне. — Заклятие, муж и самому черту, ничего сделать нельзя! — Оно определяет, который по счету голове клад достанется. И если двадцатый или сороковой повезет, то нечетные погибнут. искания дело душевно опасное. Множество людей пропало. Клад добудешь, до да домой не будешь. Перед Пасхой клады выходят наружу. Расступаются горы и открываются пещеры. Тогда Имея разрыв траву и цветок папоротника, Можно достать любой клад. Говоры, аминь-аминь, рассыпся иди смело. Цветок папоротника цветет раз в год В полночный Ивану Купалу И держит цвет не далее, Чтоб прочесть Отче наш, Богородице и верую. Я дрожала. Козел таращил на меня свое черное бессмысленное око, Рассказчица говорила медленно, не замечая ничего вокруг, была сама зачарована своим рассказом. На которой траве коса переломится, та и есть разрыв трава. Но самое трудное добыть на купалу цветок папоротника. Нечистая сила пугает, страшные видения блазнят. а Осорвешь цветок, черт захочет отнять обманом. Заглядишься на чудищ, А лжебратья это Цветок-то и подменит. Главное — не срабеть. Срабеешь, и клад, и сам ты пропал. Кроволюбно творить нечистые такие дела. Если по-божески хочешь, Бери клад с молитвой. Чур, мой клад с Богом пополам И отдай половину в церковь. Помимо собак кошек и черного страшенного козла в доме жили три его вечно брюхатых жены, открывавшие двери своими рогами. Зверье беспорядочно шлялось по сумрачному и воньковому дому со щелястыми некрашенными полами. Всем своим домочадцам хозяйка готовила одно и то же кушанье. Лила в проржавевший эмалированный тазик мутную баланду с комочками хлеба. Бывало, скажет, что помнит, как шумел, горел пожар московский при Наполеоне. Крестная не знала, вероятно, ни текущего года, ни месяца. В доме у нее не было никаких достижений цивилизации, кроме картонной тарелки репродуктора. В деревне старуху считали колдуньей. Своё умение она будто унаследовала от деда-чернокнижника Мусюна, Он был конюхом здешнего помещика, Зверева, а после выменил у чекистов его книгу по черной магии. Рассказывали однажды, Мусюн отлучился в город по делам. Дети побежали в кладовку. Из выемки в бревнах вытащили черную книгу. Только раскрыли. Отовсюду засвистело. Из лесов, с речки налетели птицы. Дети оказались в кромешной темноте. Окна были залеплены, кряхающиеся, кричащей массой. Мусюн учуял беду, пригнал. «С коня дух вон!» А как вошел в дом, увидел, его домашние стали безумны, продержав птичью осаду целую ночь. Крестную побаивались, но любили слушать. В простонародной ее речи нет-нет, да и проглядывала невесть, откуда взявшееся диковинное словцо. «Ла Барданс», или даже «Кумир священный». Иногда она пела куплеты. Он некрасив, но очень симпатичен. В его устах сквозит любви привет. В речах всегда был поль не нигилистичен. Дарил мне из орхидей букет. Слышала я от нее и такие ответы, когда она не хотела со мной говорить в стихах. «Удалитесь к себе и оставьте меня на покое. Здесь святая обитель, Божий здесь монастырь. Розы в клумбах, цветы левкои не зовут меня в жизненный пир. Удалитесь, прошу, тишины я ищу». Жердяйских крестное чистила извозчиками и халуями. До революции и в НЭП наши крестьяне и правда зимами подрабатывали извозчиками в Москве и слыли там самыми страшными крахоборами.